Глава седьмая из семи. Последняя глава. Смартфон тонул, дергая руками, он пытался удержаться на воде. Он видел нависающий маяк и тут же его утягивало ко дну. Он видел ту грязную корку, что покрывала болото. Он видел стены той казармы, что запомнил навсегда. Он видел заборы с колючей проволокой и налипшую тину. Он видел лес, что был почти за его спиной. Он видел далекий берег и сам городок. Смартфон оказался в центре карты всего пространства. Он видел поезд, который рвался к маяку. Он видел течу, что протекала за городком. Смартфон греб, руками пытаясь удержаться на воде. И тут же он вспомнил, что не умеет плавать. Смартфон тонул и не мог это остановить. Желтая пелена мутной воды задавила ему глаза. Смартфон оттянуло вниз к листому дну. Он только смотрел на застывшее голубое небо. Смартфон почувствовал ногами мягкий ил озера Карачай. Он понимал, сейчас его засосет в радиоактивную кашу. Болото Карачай впитывало отходы человека десятки лет, и только смартфон искупался в нем. Это может вредить. Как и все, что не обрело баланс. Смартфон посмотрел на мерцающий ил. Он заметил, как что-то блестит. И тут ему стало все понятным. Он вспомнил пространство, ничто. Нет тонущего в озере смартфона. Да, и маяка тоже нет. Городка и дорог. Старых домов и построек. Шумной техники. Деревьев и травы. Людей и животных. Солнца и света. Неба и облаков. Земли и грязи. Этого нет. А что есть? Есть только великое пространство. Рыхляк грязь и мутную воду. Смартфон пробирался к блестящему объекту. Он схватил его рукой и поплыл к берегу, задумчиво улыбаясь. «Великая пустота, нерушимо великое ничто, вечно все, что я вижу, это лишь проявление взаимодействия моего разума и великой пустоты, не более». Смартфон поднялся из воды, злобно оглядываясь. Смартфон лишь обрадовался, что жив, а в его руке была монтировка. Он посмотрел на маяк, а рядом на берегу рабочие торопливо сбрасывали грязь в болото. Ворота гаража химкомбината были приоткрыты. Тут же шумел грузовик, у которого на прицепе стояли бочки радиоактивных отходов. Рядом были два лаборанта и наблюдали за всем процессом. Рабочие доставали по одной бочке из прицепа и кидали их на землю. Радиоотходы скатывались по крутому берегу, ударяясь об воду. Рабочие тут же убегали вслед за бочками что-то крича. Суетясь, они поднимали бочки и вскрывали их, говоря еще о чем-то лаборантам. А лаборанты спокойно наблюдали за всем этим действом и что-то записывали. Рабочие получали команду от лаборантов и тут же толкали бочку к озеру. Зеленая жидкость медленно растекалась по воде, убивая пространство. Рабочие, не ленясь, выгребали остатки радиоотходов лопатами громко матерясь, и сразу же тащили пустую бочку обратно, горшки для цветов. Смартфон плыл к берегу, держа в руке монтировку. Смартфон греб по воде, а рабочие и лаборанты не замечали его. Он греб руками по странной эмульсии, думая, это уже не вода, а что-то иное. И это здесь будет тысячу лет. Будет ли смартфон в этом пространстве через тысячу лет? Смартфон перешагивал через вязкие ил, гребя отяжеленными руками. Лаборанты заметили его и молча сопровождали взглядом, равнодушно наблюдая. А рабочие продолжали ковыряться с бочками, монотонно о чем то говоря. Смартфон выбрался на берег и стал отряхивать радиоактивную грязь. Смартфон хотел ударить одного из лаборантов, выпалить злость. И тут же передумал, они не виноваты. Если что-то и может решить все проблемы, Так встреча с Фриманом. Смартфон подбежал к грузовику и вытащил бочку, обратив внимание на лепестки радиоактивного обозначения. Он катнул бочку в сторону лаборантов, чтобы хоть как-то навредить им. Лаборанты молча посторонились ее, и все смотрели за смартфоном. Бочка медленно катилась по сухому илу, остановившись возле лаборантов. А поверхность бочки лишь сияла имитация эмали. Смартфон подбежал к бочке и злобно ударил по ней монтировкой. Из бочки вырвалась зеленая жидкость, облив штанину лаборанту. Лаборант закричал и, как робот, отбежал в сторону. Смартфон решил поуправлять грузовиком и запрыгнул в кабину. Он слышал, как гудел мотор. Смартфон бросил монтировку на кресло, обдумывая, что же дальше. На монтировке была грязь, капая, она пачкала сиденье. Двигатель гудел. Рабочие и лаборанты наблюдали в ожидании, что же будет. Смартфон мог бы делать все, что захотел. А он лишь хотел разрушить маяк. Смартфон крутил рулем, а машина не слушалась. Он давил педали и дергал передачи, и ему слышался хруст коробки. Машина дергалась и не ехала. Смартфон бросил педаль газа и рев двигателя утих. Схватив монтировку, он вылез из грузовика. Ворота гаража были открыты. Смартфон забежал в гараж, боязно оглядываясь. А гараж оказался пустым, коморка и больше ничего. И кто там прячется, неизвестно. Еще один вход, а там двор маяка. Смартфон вспомнил это место, здесь ему приходилось укрываться от торнадо. Тут же он узнал забор, что прикрывает хранилище. Смартфон услышал шум, эта машина заезжала в гараж, под мат уставших рабочих а за смартфоном уже истуканили лаборанты выжидая куда он пойдет он тут же понял теперь это его сопровождение и смартфон побежал не чувствуя усталость смартфон понимал эти двое бегут за ним а ему было все равно и он знал это лишь капризы несуществующего мира я всегда думал что есть ноль и один сказал голос фримана А смартфон все бежал, притворяясь, что и не услышал этот голос. «А оказывается, есть и еще что-то между ними», — продолжал говорить Фриман. Смартфон запнулся и упал, потеря концентрации. А монтировка где-то сбрякала об асфальт. Он почувствовал, как был придавлен своим же телом. Он лежал, смотря в небо, и тяжело дышал. Лаборанты стояли рядом, наблюдая за его муками. «Что ты смотришь?» Закричал он на лаборанта, поднимая голову. А тот лишь его испугался, отпрянув назад. Меня прошедшее вернет. Спросил он у лаборанта. Можно было начать с малого разрушить эти стены, разломить их, прорваться на территорию химкомбината, уничтожить цех, где прячется Фриман. У меня есть монтировка, и я ворвусь к нему в кабинет. Снести железные заборы и эти хранилища, уничтожу к чертям собачьим этот проклятый черный ящик. Иди. Все это было, все это было. Неужели эта сцена с выбросом отходов необходима была для того, чтобы смартфон попал на химкомбинат немного позже? Но все-таки раньше того, что сейчас болтает с той девочкой. А та девочка отвлекает того смартфона для того, чтобы он не шел так быстро. Это небо, где оно? В моих руках есть монтировка, готов ли я ударить ее Фримана? Нужно это все закончить. Ну что же, последний шанс сверхчеловек. Это высокое небо, которое я знал когда-то и не вижу его нынче. О, это далекое, высокое и вечное небо. Нет, я еще жив. А вокруг все одинаковое, и тогда стало быть, Солнце также будет светить, и ничего нового под солнцем. Как же там? Все это было. Все это было. Свершился дней круговорот. Я слышал голос Фримана, или мне показалось: Если это так, то это явный конец. Надо вставать и идти, поднять этого молодого человека. Приду туда к нему опять, а он мне. Ну, и как вам, смартфон? Нравится наше пространство? «Ну и я отвечу так же любезно. Пространство. Прелестно. Пространство. Восторг. Так встань и иди. Умрёшь опять, начнёшь сначала. Всё будет так, исхода нет. Есть только два пути, конец и забытое начало. Есть только два пути, вернуться туда, откуда пришёл, или идти к Фриману и закончить задуманное, каким бы вздором это ни было». Смартфон поднял голову и огляделся. А лаборанты уже разбежались куда-то, жалкие служители тирана. Смартфон решил подниматься и закончить начатое. Он взял монтировку, скребя ею асфальт. Смартфон посмотрел, куда убежали лаборанты и что они задумали. Первый истуканил где-то у двери, в его руках была камера, и он ждал смартфона. Другой уже был за железным забором и охранял выход из территории хранилища. «Ну что же, стоишь там в фартуке белом?» Интересовался он. Смартфону уже было все равно, что делают лаборанты. Главное — Фриман. Смартфон заметил ту дверь в цех, где обитает Фриман. Он боялся, что может произойти нечто гадкое. Смартфон опасался, что пространство может уловить его намерения. Смартфон, пройдя уже знакомый коридор, оказался в главном цехе. А в цехе никого и тишина. А тишина такая, что можно услышать скрип барабанных перепонок. А вон и лестница — по которой смартфон карабкался однажды, там штаб Фримана. Смартфон обстукивал монтировкой перила, будто наигрывая грозные звуки. Он еще не готов был это сделать, великое преступление. А его ноги продолжали тащить глупое создание. «Если я это сделаю, то все изменится, и действительно будет ничего, настанет баланс и настоящая вечная пустота. Пространство чувствует, что в нем происходит, что я сделаю с ним». Ворвусь и со всего маху ударю его по голове. Могу ли я так поступить? Нет. Могу ли я это совершить, чтобы изменить время и пространство? Что, если я убью его? То ничего не будет. Не будет аварии Каштымов. Не будет озера Карачай. Не будет течи. Не будет радиоактивного облака. А что будет? Ничего не будет. Смогу ли я это сделать? Я хочу ударить Фримана. Решит ли это мои проблемы? Я не могу знать. Но и по-другому я не могу. Я не хочу кувыркаться в этом пространстве бесконечно. Если есть возможность что-то изменить, то почему бы это не сделать даже ценой ученого, который все это изобрел? Я его творение. Пространство вакуум, его создание. Я новый Прометей и лишь рука короля. Я убью своего создателя и создателя этого мира, вечной пустоты. Я убью его. А дальше что? Я создам свой мир по образу и подобию. Я создам новый мир из вечной пустоты. Там будет верх, там будет низ. Там будет рай, там будет ад. Там будет время. Там будет пространство. Из вечного ничто, великое все. Но если я убью его, что же будет после, изменится ли все? Будет ли ничего? Смогу ли создать иной мир? Его мир мне неприятен. Еще больше мне неприятно быть экспериментом. И если это эксперимент, то мои догадки верны, и действительно, кроме этого пространства, нет ничего. А вдруг для меня не будет ничего, но для него не будет разницы? Есть ли что-то или нет ничего? Я должен убить его. Это он создатель этого мира и правил этого пространства. Я лишь продукт его изощренного мозга. Откуда он? Почему он создал такой мир? Почему я уже чувствую? Я становлюсь таким же, как они. Это эхо. Ну что ты решил? Сколько раз ты ударишь его? Может, не надо. Может, просто уйти, сесть на берегу радиоактивного озера. Дождаться другого смартфона и рассказать ему, как я изменился за пару дней. А вдруг завтра не будет? А вдруг, убив Фримана, ты нарушишь ход событий и настанет ничто и ничего не будет? Как определить, это мой алгоритм действий или это продукт индивидуального восприятия? А что, если любое мое действие, алгоритм, как и мысль? Я уже об этом думал, но как понять искренность своих действий и мыслей? А что, если я запрограммирован был убить Фримана, но кем? Самим Фриманом? Ну зачем? Самоубийство и не банальное, но если это так, могу ли я сопротивляться? Ну, коль так... Пошли тогда обратно прогуляемся по желтому пшеничному полю, густому лесу, пока нас не накроет серое бурево. Я понял, он создал этот мир таким же, каким видел когда-то. Я могу поступать, как хочу. А что, если ничего не изменится? Будет все так же, и не будет Фримана только и всего. Нет, это не путь, мне кажется. Это какая-то игра, головоломка. Нужно решить какую-то задачу, но какую? Но никакой задачи и нет. Зачем я вообще сюда пришел? Был ли у меня выбор? Да неужели я и в самом деле? «Нет, нет, я не смогу. Я не». Дверь уже привычно открылась. Фримана не было в этом отсеке, где-то скрывается. Смартфон метался возле кабинета, не решаясь зайти. Он не мог решиться совершить преступление, человеческая грань. Это значит стать другим, таким, каким он и не мог себя представить. Это себе может позволить лишь великое творение, жертва ради будущего. Смартфон зашел в кабинет, решившись все изменить. На стуле висел халат, обязательный атрибут. Фриман задумчиво стоял у окна и разглядывал что-то. Фриман ожидал кого-то. Фриман ждал смартфона, когда тот опять решится наведаться. «Осмотрящий в смартфон, давно не виделись», — успел произнести Фриман. Послышались глухие удары монтировкой и звуки борьбы. Он бил Фримана, надеясь убить создателя. Смартфон не улавливал, что происходит, бешено лупася Фримана монтировкой. С каждым ударом ему было все тяжелее замечать причуды небытия. Да прекрати, ты уже наконец! закричал Фриман. Смартфон удивленно посмотрел на Фримана, как такое возможно! Ты не можешь, что ли, адекватно проанализировать обстановку. Крикнул Фриман. Фриман был еще живой и очень злой. Ты что, собственно, вытворяешь? Заорал Фриман. Смартфон посмотрел на Фримана, он был цел. Смартфон еще раз ударил Фримана по голове, не веря тому, что видит. Звон железной монтировки отдался эхом в пустом кабинете Фримана. Прекрати! гордо крикнул Фриман. Настал идеальный момент, чтобы понять, кто такой смартфон. Смартфон быстро уловил. Вышло то, что он явно не мог предугадать. Почему вы живы? Растерянно интересовался смартфон. «Действительно, почему?» – удивлялся Фриман. Смартфон не знал, что ответить. «Успокойся, ты должен рассказать мне все, что думаешь о происходящем», – спокойно говорил Фриман. Он плохо слышал, что ему шепчет Фриман. Смартфон чувствовал горечь, он совершил преступление. Проступок, который не может совершить человек. «Это так крайность, она же последняя для человека». «Я совершил глупость», – мямлил ученик. «Ты хотел совершить преступление», — сказал Фриман. «Я не хотел этого делать», — замыкаясь, ответил смартфон. «Но все же ты это сделал», — ругался Фриман. Смартфон замолчал, что еще ответить. Он кинулся с монтировкой, рассуждал вслух Фриман. Смартфон замолчал, его терзал лишь один вопрос, почему Фриман еще живой. Но он боялся это спросить у Фримана, глупый вопрос. Смартфон заметил, Фриман вообще не пострадал. Смартфон лишь разочарованно вздыхал от всеобщего абсурда. А ведь он так надеялся, что этот день будет последним. «За то, что ты совершил, должно быть наказание», — рассуждал Фриман. «И что мне будет?» — мямлил смартфон. «Сядь уже!» — крикнул Фриман. Смартфон присел, уронив халат на стуле. Он готов был понести любое наказание, даже смерть. Он чувствовал себя в шкуре дурачка, нашкодившего перед Творцом. А ему лишь хотелось решиться и спросить давний вопрос. Вопрос, терзавший его, сколько он себя помнил. «Вы создатель этого мира?» Заикаясь, произнес он. А Фриман промолчал, не хотел отвечать. «Именно поэтому вы не ощутили моих ударов». Клянчил смартфон. Смартфон растерянно посмотрел на Фримана, желая услышать ответ. «А что еще ты думаешь?» Удивленно спросил Фриман, записывая это в планшет. «Почему я не могу вас убить?» Закричал смартфон. «Потому», — ответил Фриман, «почему вы еще живы и не мертвы?» Продолжал кричать смартфон. Испугавшись своего вопроса, он замолчал. Фриман тоже молчал, выжидая, что еще расскажет смартфон. Разговор не получался, смартфон умолк. Он совершил то, что все изменило. «Доктор Фриман, простите меня», — жалобно говорил смартфон. «Я запутался и устал», это всего лишь ошибка». «Ничего страшного», ответил Фриман. Подойдя к смартфону, Фриман внимательно осмотрел его что-то шепча. «Дай мне этот инструмент», сказал Фриман. Фриман прихватил монтировку, осторожно вытягивая ее из рук смартфона. А тот не хотел ее отдавать, будто это последний шанс уцепиться за другую жизнь. Фриман выхватил монтировку и пошел к сейфу что-то напивая. «Я все понял, доктор Фриман», — говорил отрывисто смартфон. «Зови меня создатель», — перебил его Фриман. Фриман убирал монтировку в сейф, она еще пригодится. «Доктор Фриман, это ваше пространство?» Решил спросить он. Фриман не отвечал, выслушивая смартфона. «Я тоже часть этого мира», — продолжал смартфон. «Это так», — сказал Фриман. «Я все понял», — проговорил смартфон. Фриман подошел к столу, о чем-то думая. «Очень хорошо», — сказал Фриман, черкаясь в планшете. «Я знаю, это вы создатель нашего мира», — тараторил ученик. Он с любопытством разглядывал Фримана, мгновенно учась. «Знаешь, мне всегда не хватало одного, товарища», — рассказывал Фриман. «Товарища?» — переспросил смартфон. «Тогда я мог бы создавать великолепные пространства», — говорил Фриман. Смартфон ждал, к чему Фриман это говорит. «С ним бы мы делили радость создателя и горесть неудачника-конструктора», задумчиво объяснял Фриман. Смартфон боялся уточнить главный вопрос, определивший бы его метание на ложные и верные. Смартфон тревожился, что подобные догадки обречены крутиться в этом мире бесконечно. Его пугало то, что Фриман игнорирует его вопросы. Он понимал, Фриман чего-то выжидает. «А что, если Фриман ждет именно этот вопрос?» Смартфон думал, «Как я могу такое задать?» «Вы мой создатель?» Промямлил лишь он еще раз. «Создатель и его творение — это же вечное противостояние», — говорил Фриман. «Я хочу знать правду», — клянчил смартфон. «Ты что, хочешь занять это место?» — ответил Фриман, указывая на стул за столом. «Я такого не говорил», — обиженно мямлил смартфон. «Но так думал», — ухмыляясь, — сказал Фриман а смартфон лишь размышлял, что ему ответить. Смартфон замолчал, боясь произнести что-то лишнее. «Предположим, ты на этом месте, а дальше что?» — спросил Фриман. Фриман злобно наклонился к смартфону, выжидая ответа. «Что ты можешь создать?» — закричал Фриман. Но смартфон вдруг осмелел. «Пора заговорить. Я создам мир не такой, как ваш!» — выкрикнул он. «Правда, ты уверен?» — удивился Фриман. Смартфон замолчал, он не был в этом уверен. «На основе чего? Ты создашь такой мир?» Выпытывал Фриман. Смартфон молчал, ответить нечем. «Если же ты чужого, кроме моего пространства, и не видел более?» Злился Фриман. «Я вспоминаю что-то из других пространств», — огрызнулся смартфон. «А есть ли уверенность, что эти воспоминания именно твои?» Спрашивал Фриман. Он быстро уловил, Фриман хочет, чтобы смартфон о чем-то догадался сам. Я жил один в этом пространстве, когда еще здесь было только ничто, рассказывал Фриман. А смартфон разглядывал живое лицо Фримана в круглых очках. Я создаю объекты этому пространству, а они хотят убить меня, говорил расстроенно Фриман. Смартфон думал, каким бы оказался его мир. Творения должны прислуживать создателю, а не мечтать убить его, злобно говорил Фриман. «Я не люблю ваш мир», — ответил смартфон. «Ты хочешь быть на этом месте?» — переспрашивал Фриман. Фриман и смартфон призадумались, они вспомнили что-то давнее и забытое. «А ведь это забавно», — говорил задумчиво Фриман. «Что забавно?» — мямлил смартфон. «Ты не сможешь ощутить это чувство, какое я испытываю в данный момент», — говорил Фриман. «А я и не хочу это ощущать», — протестовал смартфон. «Понимаешь?» «Создатель и его творение должны быть единым целым», — объяснял Фриман. «И что же, мы похожи?» — выпытывал смартфон. «Создатель, часть творения», — объяснял Фриман. «Я ваше творение», — перебивал смартфон. «Как и его творение, часть создателя», — продолжал объяснять Фриман. «Понятно», — отозвался смартфон. «И это страшное ощущение, когда великий проект хочет навредить тебе и пытается сделать это», — ругался Фриман. Смартфон лишь недовольно хмыкнул, удивляясь тщеславию Фримана. Ведь я помню тебя лишь обычным элементом, рассказывал Фриман. Как это? вздрогнул смартфон. Ты меня невнимательно слушаешь, обижался Фриман. Вы непонятно говорите, оправдывался смартфон. Хоть я каждую секунду и делаю тебя лучше, говорил Фриман, записывая что-то в планшет. Что вы пишете, доктор Фриман? Заинтересовался смартфон. «Это неважно», — ответил Фриман. «Расскажите, как все началось?» — попросил смартфон. «Я жил в этом пространстве, когда здесь было ничто», — рассказывал Фриман. «И что же там было?» — ехидничал смартфон. «Ничего», — строго ответил Фриман. Смартфон наконец понял, так действительно было. «Я создал небо и землю», — продолжал рассказывать Фриман. «Небо и землю?» — переспросил смартфон. «И тогда я понял, что умею создавать», — говорил Фриман. «Это как?» — шептал смартфон. «Но я думал, как и ты сейчас», — ответил Фриман. «И что в итоге?» — клянчил смартфон. «В итоге мир оказался пустым и безжизненным», — рассказывал Фриман. «Значит, этого было мало?» — прокомментировал смартфон. «Я знал, нужен свет, и тут у меня получилось», — говорил Фриман. «Это вы про солнце?» — перебивал ученик и тут же я прозрел, что могу создавать все, — гордо рассказывал Фриман. «Вы научите меня творить», — Закленчил смартфон. «Но понимать, что можешь творить и действительно создавать, это разные вещи», — учил Фриман. «Как вы меня делали?» — интересовался смартфон. «Замолчи, дай мне рассказать», — крикнул Фриман. Смартфон тут же примолк, не хотел злить Фримана. «Я думал, что же мне создать?» — говорил он. Смартфон лишь разглядывал злой взгляд Фримана, понимая, иного быть не могло. И решил я создать мир, который видел когда-то, продолжал рассказывать он. Это где вы были до этого пространства? Не унимался смартфон. Да, но я его с трудом вспоминаю, лишь какие-то черты, рассказывал Фриман. Интересно, промямлил смартфон. Я помнил ветер, и тут же создал его, хвастался Фриман. И смартфон вспомнил легкий теплый бриз. «Этот поток теплого ветра, он дарит ощущение свободы», — рассказывал Фриман. Смартфон притих, не зная, чем закончится рассказ. «Когда я снова ощутил этот ветерок, я тут же решил, что здесь будет рай», — делился Фриман. «А что же дальше?» — осмелел смартфон. «Это пространство все равно казалось безжизненным, а хотелось увидеть этот мир совершенным», — говорил Фриман. «Как рай?» — переспросил смартфон. «И я решил создавать зелень, деревья, траву и бескрайняя луга», — объяснял Фриман. «Это прекрасно», — шептал смартфон. «Теперь я мог гулять и слушать шум листвы», — продолжал Фриман. «И вам понравилось?» — заинтересовался смартфон. «Я лишь слышал ветер, и мне было не по себе. Он только разгонял пустоту», — грустно шептал Фриман. «И что же дальше?» — выпытывал смартфон. «И тогда я создал животных и птиц, что есть вокруг», Говорил Фриман. «А это по образам из других миров». Выпытывал смартфон. «Да», — ответил Фриман, «из другого мира». Смартфон выслушивал рассказ Фримана «История чужой жизни». Он слышал только голос Фримана, забыв о том, что его ждет. «Все это хорошо, а дальше что?» Спрашивал Фриман. «Что?» Вторил смартфон. «Нужен тот, кто заменит меня», — продолжал он. Смартфон тут же уловил. Фриман будет рассказывать о начале его пути. «И выстроил я нечто по образу своему», — говорил Фриман. Смартфон пытался хоть что-то вспомнить, забытое рождение. Поселив его возле дерева цветущего и озера живого, — шептал Фриман. «Звучит красиво», — ответил смартфон. «И тут же все пошло наперекосяк», — говорил Фриман. «А что было не так?» — интересовался смартфон. «Это существо имело мой же облик», «Но было до жути простое», — рассказывал Фриман. «Почему?» — встревожился смартфон. «Оно было такое же глупое, как и другая живность», — сказал Фриман. «Не помню этого», — шептал смартфон. «И понял я на седьмой день, его нужно обучать», — все говорил Фриман. «Обучать?» — перепрашивал смартфон. «И придумал я циклы для обучения», — рассказывал Фриман. «Для чего?» — удивлялся смартфон. «При этом существо это не запоминало, что творилось вокруг», — объяснял Фриман. Смартфон не понимал того, о чем говорит Фриман. «Прошло много времени, а дерево засохло, а я уже устал», — грустно рассказывал Фриман. «А что с творением вашим?» — интересовался ученик. «А творение это все учится быть мной», — ответил Фриман. «Но откуда маяк и город?» — удивлялся рассказу Фримана смартфон. Я наполнял этот мир другими образами, что только запомнил, сказал грустно Фриман. Я так и не услышал от вас, кто создал это пространство? Хотел знать глупый элемент. Кто-то создал его до меня, ответил Фриман. Но где же вы были до этого пространства? удивлялся смартфон. Я помню, что работал на каком-то химпредприятии, задумчиво рассказывал Фриман. Это где такое место? интересовался смартфон. Скорее там, что мы видим здесь, ответил Фриман. Смартфон мало что понимал, все было только хуже. Циклы же помогают моим творениям усложняться каждый день, все говорил Фриман. А причем здесь катастрофа, что происходит ежедневно? Удивлялся смартфон. Я решил, что это пространство губит созданный мир, объяснял Фриман. И что же вы? Отвечал смартфон. «Я задумал его уничтожить так, как погибла моя старая работа», — говорил Фриман. «Получилось?» — злился смартфон. «Вот что-то и пошло не так», — грустно ответил Фриман. «А почему именно все так?» — удивлялся смартфон. Все, что я там запомнил, — это авария Кыштымов», — ответил Фриман. «Вы там работали, а как жили?» «Хотел понять смартфон». «Не помню», — лишь ответил Фриман. «А сейчас я лишь живу в этом пространстве, где обитают мои творения», – рассказывал Фриман. Ученик понимал, Фриман говорит о смартфоне. «А их день заканчивается техногенной аварией, как и мой в прошлом», – жаловался Фриман. И Фриман замолчал, выжидая, что еще потребует смартфон. «Я хочу жить и творить в этом пространстве», – уверенно произнес смартфон. «Это великое и глупое желание», – ответил Фриман. «Требую», – крикнул смартфон. «Ты ведь даже не убил меня», — сказал Фриман. Смартфон позорно отвернулся, не желая такое вспоминать. «Значит ли это, что у тебя есть другое предназначение?» Ухмыляясь, сказал Фриман. «Какое это?» — заинтересовался смартфон. «Прислуживать своему творцу», — тихо шептал Фриман. «Глупости», — задумчиво ответил смартфон. «Ну вот ты же хотел построить свой мир». Интересовался Фриман. «Да», — ответил смартфон. «Прекрасное желание, но ты можешь совершенствовать этот», — говорил Фриман. Смартфон посмотрел на Фримана, и его глаза заблестели. «Именно так», — восклицая, произнес Фриман, зная, о чем думает смартфон. «Пойми, мы с тобой единое целое», — объяснял Фриман. Фриман приподнял смартфона, желая что-то объяснить. Теперь они стояли напротив, были равны. «И мы оба должны совершенствовать это пространство», — говорил Фриман. «Зачем?» – интересовался смартфон. «Эволюционный процесс, замена старых алгоритмов новыми», – объяснял Фриман. «Алгоритмы», – повторял смартфон. «Изменить работу алгоритмов мне одному не под силу, только вдвоем», – говорил Фриман. «Что вы хотите?» – интересовался смартфон, уже многое понимая. «Я хочу, чтобы ты запомнил главное», – объяснял Фриман. «Что же?» – заинтересовался смартфон. Цель создателя ⁇ это творить, ⁇ ответил Фриман. Творить? ⁇ Переспросил смартфон. Это мысль, главная для тебя на сегодня, громко произнес Фриман. Смартфон услышал голос Фримана в голове, а он был рядом и молчал. Мои рассуждения и мысли ⁇ это ваши? ⁇ Удивился смартфон. Не совсем. Иное мне пришлось рассказать. О чем-то сам додумался, ⁇ говорил Фриман. Объясняя, Фриман успевал что-то записывать в планшет. Фриман заметил, что смартфон наблюдает за тем, что он делает. «Очень хорошо, что тебе любопытно. Это когда-нибудь пригодится», — сказал Фриман, махая записями. «Смартфону было интересно, что там написано. Творение хоть и ниже создателя, при этом же оно его часть», — рассказывал Фриман. «Что я могу делать?» Не зная цели, интересовался смартфон. Проходить циклы и обучаться сейчас ты еще глуп, но раньше было хуже, говорил Фриман. А что у меня не получается? Интересовался смартфон. Ты уже о чем-то думаешь, это путь вперед, рассказывал Фриман. Смартфону было приятно, что его хвалят. Хотя иногда ты не веришь в пространство, ругал смартфона Фриман. Смартфон задумался, действительно ли это так? Не чувствуешь его и теряешь связь с другими объектами все ругался фриман я понимаю о чем вы говорите шептал смартфон фриман обнял смартфона закинув руку на плечо еще бы ты же часть меня гордо сказал фриман и что же мне делать выпытывал смартфон фриман потолкнул смартфона и они пошли к выходу фриман прихватил халат который чуть не забыл и они вышли из кабинета разговаривая о будущем ты должен жить в рамках правил этой системы объяснял Фриман. «Это как?» — интересовался смартфон. «Ты ощути пространство, не думая его изменить», — рассказывал Фриман. «Еще что, доктор Фриман?» — пытал смартфон. «Ты должен понять эту систему», — учил Фриман. «Должен», — повторил смартфон. «Знать, что ее прошлое и настоящее — это единое целое», — говорил Фриман. Смартфон выслушивал Фримана, пытаясь хоть что-то запомнить. И запомни, это пространство другое, нежели то, что видел когда-то Создатель», — учил Фриман. «Я не понял, доктор Фриман», — ответил растерянно смартфон. Они спускались по железной лестнице цеха, мирно болтая. «Ничего страшного», — утешал его Фриман. Неожиданно Фриман остановился, вспоминая что-то и улыбаясь. «Когда-то ты просто стоял и молчал», — делился Фриман воспоминаниями. Смартфон не верил тому, что ему рассказывает Фриман. «Сейчас же бери халат», — наставлял Фриман. Они стояли посреди цеха в желтом круге, и голос Фримана шумел эхом. «Вот бери халат», сказал Фриман и быстро отошел к двери. Фриман там с кем-то говорил «рабочий момент». А дверь в цех была приоткрыта, забытый путь смартфона. Он там гонит чужого. Интересно, Кто такой наглый и лезет сюда, где работает сам доктор Фриман? Я стану таким же, как он. Я смогу строить в этом пространстве. А что я могу? А что я хочу? Я хочу дом и семью. Нет. Я хочу животных высотой создания. Нет. Летающие машины. Нет. Я создам другого человека. Нет. Я создам живые здания. Нет. Как же трудно творить и создавать того, чего не было в природе. Как же трудно создавать, если этого нет в пространстве, сказал ученик. Именно «А ведь это так сложно понять», — отвечал Фриман. Фримана обрадовала догадка смартфона, забытая радость учителя. «Настоящих творцов звали гениями, и мы таких создадим», — проговорился Фриман о возможных планах. Смартфон задумался о том, что их ждет в будущем. «Накидывай халат и беги в отсек хранилища», — сказал Фриман. «Зачем?» — удивился смартфон. «Найди там черный ящик», — говорил Фриман. «Я там уже был», — ответил смартфон. «Я хочу, чтобы объекты этого пространства научились менять события», — объяснял Фриман. «А как же их поменять?» «Хотел уловить смартфон». «Ты должен сам научиться», — отвечал Фриман. «Но как и для чего?» «Гадал смартфон». «Ты должен уметь предотвращать катастрофы, чтобы наш мир был иным», — говорил Фриман. «Ведь творец сам может все изменить». Хотел понять ученик. «У Творца не хватает сил», – жаловался Фриман. «Это какой-то неидеальный мир», – рассуждал смартфон. «Тот мир сильно повлиял на Фримана», – жаловался учитель. Смартфон задумался, жалея Фримана, ведь он хотел занять его место. А доктор Фриман – лишь заложник непростой судьбы. «Возле ящика будут рабочие. Скажи им, что в хранилище будет авария», – продолжал Фриман. «А потом что?» – интересовался смартфон. «А затем приходи сюда», — ответил Фриман. И Фриман пошел обратно к лестнице, что-то напивая. «Постойте», — останавливал Фримана смартфон. «Что такое?» — встревожился Фриман. «А правда, что в этой системе есть такие же, как я?» Интересовался ученик. Фриман тут же опешил и задумался о том, что сказать смартфону. «Да, но об этом в следующий раз», — ответил Фриман, уходя к лестнице. «И зачем так все?» хотел узнать смартфон. «Так объект быстрее учится», — сказал Фриман. Он шел по железной лестнице, напевая забытый смартфоном мотив. Его шаги отдавались глухим эхом на весь цех. Смартфон вышел на улицу и пошел к хранилищу радиоотходов. Смартфон почувствовал облегчение, что-то в нем изменилось. Он вновь ощущал тепло яркого солнца, а его руки щекотал теплый летний бриз. Закинув халат на плечи, Смартфон представлял себя королем этого мира. Он замер на одном месте, прислушиваясь к щебетанию птиц. Расчухав, что он услышал воробья, смартфон заулыбался и пошел дальше. Только подходя к решетке забора хранилища, смартфон вспомнил, что оно под охраной. «Пропуск», — сказал лаборант затухающим голосом. Смартфон взглянул на лаборанта, думая о фримане. «Какой пропуск!» — грозно удивлялся смартфон. «Ваш пропуск», — требовал лаборант. «Перед тобой доктор Фриман», — ответил смартфон. Смартфон понял, ему нетрудно заставить лаборанта открыть дверь. Ведь он такой же, как и Фриман, лишь часть пространства. Фриман есть часть его сознания, как и глупого лаборанта. Почувствуй прошлое и не отделяй его от настоящего. Будь связью между вечным и текущим, это позволит тебе создавать. Я доктор Фриман и могу уничтожить эти двери, как и этого лаборанта. Но создатель должен любить свои творения, любые. Но это так банально. Могу ли я летать? Соблюдай законы этого пространства. Не будь как создатель, будь как созданное. Встань и иди. Открой дверь. Лаборант открыл двери, покорно уступив. Смартфон убегал вниз, торопился исполнить поручение Фримана. А лаборант только и наблюдал, как смартфон упал на грязный бетон. Смартфон поднялся, и теперь он не знал, куда ему идти. Он пробежал мимо серых бочек, ища ленивых рабочих. Смартфон, увидев их, побежал к ним, обегая черный ящик. Рабочие толпились, чем-то болтая и смеясь. Рабочие даже не замолчали, когда увидели смартфона, еще один глупый лаборант. Смартфон был зол, все из-за них. Он подбежал к ним, желая напугать грозным взглядом. А видел только однотипные размытые физиономии простых алгоритмов. Сейчас здесь произойдет авария, и ядерные отходы вырвутся наружу. «Принимайте соответствующие меры», — грозно кричал смартфон. Рабочие лишь с опаской посмотрели на заносчивого и бестолкового лаборанта. Смартфон захотел полететь обратно к Фриману, так быстрее. Но снова упал, еще долго обучаться. Он лишь хотел встретить Кыштымскую аварию с Фриманом как наставник и ученик. Взрыхливая землю кедами, смартфон побежал обратно. Он чувствовал, как перебирается ветром его расстегнутый халат. Смартфон казался довольным, ведь он еще раз увидит Создателя. Шустро двигая ногами по железным ступенькам, он что-то напевал. Оказавшись возле дверей хранилища, смартфон заметил того лаборанта. А лаборант испуганно отступил на всякий случай. И смартфон неожиданно закинул ему руку на плечо и стал что-то объяснять. «Мы должны обучаться у нашего Творца». Гордо произнес смартфон и побежал дальше. Он бежал уже в родном темном коридоре цеха. Смартфон думал, что он может еще выполнить на благо Творца и пространства. В цеху не было Фримана, где же он? Привычно все гудело, как это надоело. Смартфон увидел Фримана в окошке и помахал ему. Фриман, заметив его, скрылся из виду. Создатель. Закричало творение. И тут же дверь открылась. Фриман пришел. Фриман спускался к нему по лестнице, опять что-то напевая. «О чем поет Фриман?» Смартфон шел навстречу, долгожданная встреча. «Ну вот и все, уважаемый смартфон, твоя неделя закончилась», — говорил Фриман. «А дальше что, доктор Фриман?» Выпытывал смартфон. Он был готов выполнять любые приказания своего хозяина. «А ты не помнишь, что было дальше?» Спросил Фриман. «Авария?» растерянно переспросил смартфон. «Смотрящий в смартфон возвращается домой», ответил Фриман. Смартфон не мог понять, о чем говорит учитель. «Пойдем», звал его Фриман. Фриман вывел смартфона из цеха на улицу, как навязчивого гостя. «Отдай мне халат», попросил Фриман. Смартфон расстроился. Фриман не будет его сегодня больше учить. Он угрюмо стянул халат и протянул его Фриману. «Твоя дорога пуста», — говорил Фриман. «Вы не будете меня учить творить?» — клянчил смартфон. «Лишь сегодня ты хоть что-то осознал про этот мир», — говорил учитель. Он указывал смартфону на что-то рукой, а тот безысходно вертел головой. «Еще нужно много времени», — объяснял Фриман. «Сколько?» — клянчил ученик. «Послушай, вдруг замер Фриман, ты слышишь?» Смартфон прислушался, желая уловить то, о чем ему хочет сказать Фриман. И он услышал щебетание птиц и вой собак, гул реактора, шум техники и звон железа. «Я все услышал, доктор Фриман», — ответил радостный смартфон. «Врешь, ты слышал, как эта бабочка присела на одуванчик?» Грозно спросил Фриман. Смартфон только промолчал, он не мог этого услышать. «Последний цветок осени, взгляни, как это прекрасно», — учил Фриман дрожащим голосом. Фриман присел на колени возле бедного одуванчика, торчащего из-под черного слоя асфальта. Смартфон только дублировал черты Фримана, желая быстрее научиться. «Когда-нибудь ты услышишь взмахе крыльев бабочки, овладев искусством создавать», — говорил Фриман. Он заглядывал смартфону в глаза, желая узнать, как меняется его творение. «Ответ на твой вопрос», — сказал Фриман. «Какой?» Заинтересовался смартфон. Откуда ты появился?» Спрашивал Фриман. «Откуда?» Повторял смартфон. «Правильный ответ. Это вы меня создали», — разъяснял Фриман. «А дальше что, доктор Фриман?» Обнадеживающе выпытывал смартфон. «А дальше все, иди туда», — указывал рукой Фриман, путь смартфона. «А что там?» Боялся смартфон. «Там приемка и железная дорога», — объяснял Фриман. Смартфон не понимал, зачем его куда-то отправляет Фриман. «Выйдешь на железную дорогу и увидишь маленькую тропинку», — разжевывал Фриман. «Ну а дальше-то что, доктор Фриман?» Не понимал смартфон. «Дальше? Ты еще не понял», — удивлялся Фриман. А смартфон только качал головой. «А дальше все начнется сначала», — ответил Фриман. Смартфон истуканил возле Фримана, не желая уходить. «Беги отсюда, пошел вон», — топая ногой гнал его Фриман. Смартфон не улавливал, почему Фриман так жесток. Посмотри вокруг, это я тебе дал, кричал Фриман. Но мистер Фриман умолял смартфон. Пошел вон, иди туда, кричал Фриман, махая рукой, и халат мне отдай. Смартфон испугался, что Фриман ударит его и отбежал подальше. И смартфон понуро шагал туда, куда его направил Фриман. Размышляй о том, что я тебе говорил, и пусть с этими мыслями. «Настанет твой завтрашний день!» — кричал вслед Фриман. Смартфон обернулся и увидел злого Фримана, наблюдавшего за глупым творением. Фриман перебирал его халат с одной руки на другую и что-то бубнил. «И не оборачивайся!» — строго кричал Фриман. И увидел смартфон чистое небо и гладкую землю. И шел он по наставлению Фримана. Той дорогой, которой Фриман приказал идти. Смартфон долго шел, уходя подальше. Но тут он приостановился, задумавшись. И тут же побежал обратно. Он только надеялся встретить себя. Но этот путь и есть безумие, а следом идущие одобрят мнение Создателя. Куда мы заведем себя? Никто и не знает, и это уже не важно. Есть только настоящее, и только в нем смысл. Когда-то я думал, что стану героем. Теперь я думаю о том, как бы не стать героем. Что дальше? Снова этот круг. Снова эти стены. Снова эта нависающая труба, кривые здания комбината. Жезлова труба вечно наблюдала за мной, где бы я ни был. Маяк. Так есть ли у меня свобода выбора или нет? Буду ли я создателем? Или это приманка-обманка? Я лишь подопытный кролик. Я никогда не встану на место Фримана. Он мне не даст создать свое пространство, мой мир. Нет. Он ничего мне не позволит. Он будет всегда стоять рядом, помыкать и исправлять. Хоть и не будет понимать, что я делаю это по ошибке. Это мои ошибки, мой успех, его успех. Скажи себе честно, ты ведь подопытный кролик. Ты лишь часть эксперимента. Ты ничего не изменишь и убить. Ты его никогда не сможешь. А дальше что? А дальше ничего. Все ничего. Только что-то другое может меня спасти, но я иду той дорогой, направленной холодной рукой Создателя. Он направил меня туда, чтобы я вышел там и опять побежал по этому пространству, счастливый по кругу. Ты хомячок, ты был прав». Я не знаю, что ждет мир и его ядерное будущее, но знаю, чувствую, на карте Фримана будут новые точки. Каждая новая страна с новыми имперскими замашками захочет оружия и будет его испытывать. И нужно надеяться, что только в мирных целях. Но мы-то знаем, что было уже иначе, каждый должен понимать. Тебя не касается прошлое. Тебя не касается будущее. Есть только настоящее, оно будет тянуться за тобой и с тобой всю жизнь. И самое приятное это понимать – никакого прошлого нет, и будущего тоже. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы изменить и прошлое, и будущее. Ты должен, как все вокруг, жить только для своего блага. Только имея все, ты будешь отдавать больше. Я думал об аварии Каштымов, защитник природы, но сейчас все изменилось. Почему ты должен защищать Творца и охранять пространство? Не гноби талантливых, ибо таланты – они и есть Создателя. Помогай другим, не забывай родителей и о себе, а я лишь иду. Я возвращаюсь домой. Славная осень. Железная дорога. А дальше-то что? Ну ясно. Могу ли я позволить себе ослушаться Фримана? Но он есть для тебя, царей и Бог, и только он решает, каким будет твой путь, и он определен, ведь ты его. Я волен делать все, что захочу. Я хочу быть свободным. Я хочу творить. Все знают, что такое дождь. В этом мире нет дождя. Нужен ли мне дождь? Я не хочу жить и быть частью Создателя. Я хочу быть Творцом и творить то, что не может мой Создатель. Я хочу быть сейчас частью распавшегося поколения. Я хочу быть его голосом. Я хочу, чтобы каждый услышал их жертву, тех, кто пожертвовал собой и другими ради науки, ради постижения мира. Это жертва тысячелетия. Не ходите, дети, по радиоактивному озеру гулять. Что сейчас со мной произойдет? Я скроюсь навеки по железным рельсам. О, эволюция, спрятанная в обертке вечного прогресса. Как быть простому человеку? Что будет со смартфоном? Что будет со мной? Что будет с этим пространством? Его не должно быть тогда, и не должно быть меня. Стоп. А где сейчас смотрящий в смартфон? Он пойдет к хранилищу, там я его и встречу, и тут мы узнаем, я ли это или не я. Вечное солнце, я не верю в него. Не может наступить день там, где не наступает ночь. Почему я должен следовать советам поехавшего ученого? Смартфон спасет меня. Я вижу его, он идет к Фриману. Догоню его сейчас же, я все изменю. Он будет уже другим, я стану сразу другим. Если он не видел себя, то и я не видел. Но если он меня сейчас увидит, значит ли это, что я смогу вспомнить, что видел его уже вчера? Или это было вчера? Могу ли я сам с собой разговаривать? Сколько нас тут? Семь или я один? А могу ли я слышать мысли других? Или же все-таки мы разные? Только не клоны. Создатель не может так со мной или нами поступить. Я надеюсь, что это я вчера. Вон я иду, еще 10 метров, и я его догоню. Он не слышит меня. Он еще не верит в пространство, а я верю. Надо верить, пока ты в нем. Надо крикнуть ему, а то уйдет. Это и есть я. Смотрящий в смартфон. «Постой!» — крикнул смотрящий в смартфон. Смартфон остановился, в его руках была монтировка, готовый к преступлению. Смартфон был очень злой, ему хотелось все изменить. Кто-то, похожий на Фримана, подбежал к нему, но он был другим. В нем он узнал себя такой же, как и Фриман. Смартфон не должен быть здесь. Кто он такой? Смартфон остановился, и все, что ему хотелось рассказать, он тут же забыл. Он разглядывал смартфона, подделка творца. Смотрящий в смартфон, смотрел в смартфон. Смотрящий в смартфон, смотрел в смотрящего в смартфон. Смартфон смотрел в смартфон. Это что? Я вижу себя. Это я. Это кто? Это же я. Один и тот же объект. Я слышу свои мысли и вижу его, себя. Я решусь убить Фримана, не может быть. Ты и есть Фриман. Ты посмотри на себя внимательней. Ты попытаешься убить себя, так ты и есть создатель, и нет никакого учителя и ученика. Ты есть фриман, и разговаривал ты сам с собой. И нет теперь никакого пространства. И нет никакой аварии. Ты там не жил. Ты ничего не знаешь. А прошлого, как известно, нет. Но я могу его создать. Что он может сделать? Могу ли я убить себя? Убийство в словах. «Но что будет дальше? Что будет с нами?» «Аварию не остановить. Ты что, ничего не понял? Это всего лишь декорация, а ты лишь теперь сложней». «А кто я?» «Ты есть Фриман. А если я Фриман?» «Я вспомнил, как тут не было ничего, я строил из образов этот мир, и было что-то». «Кто ты?» «Я создал себя, чтобы не было скучно. Если я этот мир создал, то я могу его разрушить». «Но зачем? Должен ли он существовать? Надоел ли он тебе?» «Да, надоел. Я от него устал». Так сможешь ли ты поднять руку и ударить себя монтировкой? Ты стоишь напротив и слышишь свои мысли. Это ты и есть. Что ты должен сделать дальше? Этот мир несовершенен. Ты должен его перестроить и создать новый. Нажмите кнопку «Ё», чтобы удалить смотрящего в смартфон. Смотрящий в смартфон удалил смотрящего в смартфон. Перед лицом черный экран дисплея.